А придя в кафе, Лексия услышала о ошеломляющую новость, которую передавали по местному телеканалу. Вчера вечером в управление шерифа позвонил аноним и сообщил о незаконных автогонках, проводимых на 76-м шоссе. И когда полиция нагрянула в указанное место, гонки были в самом разгаре. Все, кто успел, бросились убегать, кто на машине, кто на своих ногах. Одна из патрульных машин погналась за одним из участников гонки, чёрно-красным Dodge. принадлежавшим Джошу Ильюису. На требование полиции остановиться парень добавил газ и стал отрываться. И когда дорога сделала крутой поворот, Ильюис не справился с управлением, машину занесло, и съехав в кювет, она врезалась в дерево. Удар пришёлся на место водителя и оказался фатальным. Так, на девятнадцатом году жизни Джош Ильюис скончался. Машины скорой помощи не успела доставить его в больницу.